Ольга Громыко. Гороскопчик. «Спит он!» — в шестой раз повторил помощник астролога. здоровенная детина, способный безо всякой булавы вышибить из назойливого посетителя звезды средь бела дня. Вежливость, к которой вынуждало благородное происхождение, опущий того двуручный меч, гостя, заставляла детину поминутно чесаться, вздыхать, и переминаться на месте, чтобы хоть как-то занять мышцы. — Как спит? Мы же уговаривались! С восходом солнца! — Дык! Помощник зевнул, распахнув рот до самого желудка. Рыцарский конь испуганно топнул копытом. Умаялся! Всю ноченьку на звезды взирал, дабы не пропустить ни одного движения небесных тел. Гость перевел взгляд на черный вход, из которого как раз выпархивал одно из он их, краснощекая, на ходу пытающаяся поглубже упихать в корсаж пышной груди. «Я же ему авансом заплатил!» По опухшей роже помощника было видно, что денежки клиента потрачены с толком. «А гороскоп? Гороскоп-то он составил!»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 сунув пергамент помощнику, уже навострившемуся захлопнуть дверь. — Ну, господин, за те деньги, что я вам прохвостом заплатил, — рявкнул рыцарь, — вы мне поэму должны были сложить и под лютню с дудкой исполнить, а не корябать на гнилом обрывке кожи, как хромая курица лапой. Тут Мелерик погорячился, пергамент был дорогой, шакарский, с вензелями по углам.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 Развернув крылья и подпрыгнув, он без оглядки помчался прочь, отплевываясь черным пламенем. Из пещеры с опаской выглянула дева, уже не шибко непорочная, но все еще вполне прекрасная. Она изумленно сощурилась на вдали небес пятнышко, и ее искусно нарумянинное, набеленное в нужных местах личика,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 Астролог вспомнил о Мельрике уже поздним вечером, когда обнаружил упавший со стола и закатившийся под кресло свиток с гороскопом. Эй! изумленно окликнул он помощника. А этот, как его чернявый такой, господин Мельрик, разве не заходил? Вчера ж заплатил за срочность в тридорога. Заходил, хмыкнул тот. С утреца. Вы еще почевать изволили. Чего ж ты ему свиток не отдал? Так я... того...» Детина потупился. Отрезал голову, утренняя шутка уже не казалась ему такой забавной. На словах все б сказал. «И каким же образом, дурень?» — ухнул астролог. «Ты ж читать не умеешь!» «А чего там читать?» — пожал плечами помощник. — Что я? Мало вас за эти пять лет наслушался. Наплел ему про положение всяческие, про песца с небесными домами. Хозяин от души отвесил ему за трещину. — Да ты вообще соображаешь, Олых, что наделал? Судя по звездам, этому Мельрику сегодня вообще из дома выходить не следовало. А вон к дракону собирался, чуешь? «К дракону! Тому самому, что дураков покалечил больше, чем у тебя образины пальцев! Лишил нас такого выгодного клиента, дубина! Ну, дурак!» Помощник покаянно сопел. Звезды ехидно подмигивали с небосвода.